В голове появились неприятные мысли с тревожным оттенком, словно кто-то устраивает протесты против сна. Странные чувства, посетившие мою голову, никак не хотели выходить. Мы замерли с Машей около одной из местных больниц, где все было перекрыто. Что за ерунда? Я покосился на стражей закона, которые выставляли заградительные ленты и сдерживали людей. Я надеюсь, они там не алхимика поймали? там что то пострашнее прошептала маша ухватив меня за рукав Олимпике. ты посмотри она указала рукой на каких-то людей в странных плащах. боевые маги тут тогда я пожал плечами давай посмотрим на другую больницу алхимики же не одни верно согласившись со мной маша махнула рукой карете на улице и та остановившись повезла нас в другое место Всю дорогу, пока мы ехали по центру города богатого района, вокруг происходила суета, и не заметить ее было невозможно. Люди из вера-человеки словно бежали от чего-то. Поток встречных машин был только одного, сине-красного цвета. «Полицейские», — заявила она. «Там, видимо, что-то действительно плохое случилось». «Сколько нам еще ехать?» — протянул я, понимая, что глаза начинают закрываться. «Час, а может и больше». Спустя минуту ответила Маша. А перед этим она постучалась в стенку кареты и уточнила этот момент у извозчика. Дороги повсюду перекрыты. Богачи закрывают улицы, чтобы что-то неизвестное не попало к ним во двор. Так, что за неизвестное? Задал я вопрос, готовившись ко сну. Пусть даже часик, но это время нельзя терять. Но, разумеется, удача была не на моей стороне. Сначала нашу повозку, ой, карету, сначала тряхнуло, А затем она и вовсе сбилась с пути, и, судя по тому, как мы кувыркались, решила съехать с дороги. Не с первого раза, но карета остановилась. Я выбил ногой дверь и уставился первым делом на небо, которое было надо мной. Черное такое, неприятное, словно вот-вот что-то должно произойти. Тем не менее, лежать на спине было очень неудобно. Где-то в области ног что-то шевелилось, а в спину упиралась ручка второй двери приподнялся, убрал голову Маши со своего пупка и попытался выползти. В эту же секунду надо мной что-то пронеслось, да с такой убийственной скоростью, что я мог и головы лишиться. «Твою мать!» – прошипел я, высовывая голову обратно и, глядя вслед какой-то бабки на метле. «Такую убить можно!» – погрозил кулаком, очевидно, ведьме, и пожелал ей в пути не попасть в воздушную яму. Сам того и не планируя, отправил ей проклятие, и бабка уже без моего ведома влетела на огромной скорости в окно резиденции какого-то богача. — Какого черта? — послышался голос Маши. В следующий миг между ног что-то больно стукнуло, я сжался, но не показал слабины. Недовольно посмотрел на девушку, которая вопросительно смотрела на блестящую в потемках ширинку штанов. — Сбили нас? — отрапортовал я. — Какие-то сволочи так и бабки на метлах летают. «Серьезно — Серьезно? удивилась она. — Бабки, говоришь? — Ну да, — кивнул я и начал вылазить. Летела, главное, на такой скорости и хоть бы вниз смотрела. Это особый отряд пустынных ведьм. Маша тоже начала выползать. Быстрая и очень опасные. Их мэрия города обычно на особо важные задания вызывает. — Ну, видимо... Я потянулся и с недовольством подумал, что мог бы вполне и поспать и в такой ситуации. Там реально что-то жесткое происходит. Раз, о всех куриц вызвали. В любом случае, Маша посмотрела на дорогу и присвистнула. Ты посмотри, сколько вояк тут! Я проследил за ее взглядом и увидел причудливых солдатиков в красно-бежевых костюмах с винтовками на плечах и причудливыми шапками с барсучим хвостом. Они стояли как истуканы а за ними кто-то ставил сетчатый забор и колючую проволоку. «А эти ряженые тут для чего?» Я присмотрелся к лицам и неожиданно понял, что они друг на друга похожи почти как капли воды. «Охрана? Или пушечное мясо?» «Вояки, самые обычные!» Маша спрыгнула с кареты. «Здесь пересечение местного богатого района, так что неудивительно, что солдат сразу же сюда отправили. Только одного не могу понять, зачем стены возводят?» «Банальный, глупый человек. Стены возводит только ради того, чтобы защититься или скрыться от чужих глаз. Это элементарнее некуда». Я покосился на Машу, прикинул, сколько вообще в этом человеке может быть мозгов, и вернулся всем вниманием к солдатам. Как бы мне ни хотелось рушить чужие планы, но больница, со слов девушки, была именно там, впереди. «Нам не обойти их?» «На всякий случай поинтересовался я» или больница дальше, чем этот твой богатый район? Ответом было лишь частичное мотание головой. Я сделал дыхательную гимнастику, понимая, что сейчас могут начаться недовольства в мой адрес. Махнул рукой Машей и просто пошел прямо в лоб на солдафонов. Они, к слову, сначала даже внимания на меня не обратили. Даже взгляда не увели и лишний раз не издали звука. Но вот когда я замер прямо перед лицом одного из них и пробормотал, «Немного, уважаемый, дайте пройти». Двое солдат по обе стороны от моего собеседника вскинули свои винтовки. Взяли меня на прицел и принялись ждать команды. «Эй!» Я покосился сначала на одного, а затем на другого. «Палки свои уберите и не тычьте ими в людей». Проход закрыт. Спокойно, сказал мужчина передо мной. Только для членов семьи аристократов. «Ах, вот оно что!» Проговорил я, разминая кулаки. — Во мне течет такая аристократичная кровь, что вам и не снилось, и сейчас вы в этом убедитесь.